Глава третья. Связи крепчат цепей. Чашечка саке для начала отношений. Первый куплет коуты. Имена. У американцев обычно есть единственное имя и фамилия. Естественно, у многих найдутся стандартные уменьшительные имена. Джон или Джек или дворовые прозвища вроде...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 В Японии не так. Человек может иметь не одно настоящее имя, а сразу несколько, в зависимости от того, в каком качестве он хочет себя представить. Скажем, каллиграф, помимо имени данного прикрещения, может выступать под прозвищем шумпо, танцор, кикуфуми, игрок на сямисене, яэха. Гончар берет себе имя из профессиональных гончарных терминов вот из чайных. Точно так же гейши выбирают себе имена, каких нет больше ни у кого. Ближе всего у нас в Штатах к этому стоит литературный псевдоним. Но между ним и целым рядом прозвищ у японцев существует большое различие. Прежде всего в Америке псевдоним выбирается с целью скрыть настоящее имя или заменить его другим. В Японии наоборот. Изобладание несколькими именами никакой тайны не делают. Они подтверждают значимость в обществе, показывают «я такой-то» и «такой-то», причем новое имя может заслонить данное при рождении. К этому еще можно добавить, что у нас писательский или актерский псевдоним — это самостоятельный и сугубо индивидуальный выбор. Его выдумывают пользуются им какое-то время, а потом, без сожаления, отбрасывают. Имена художников, горшечников, актеров-кабуки и представителей прочих профессий не выбираются, а даются, как правило, во время особой церемонии. Смысл ее состоит в том, что новое имя закрепляется за определенным человеком в определенной сфере навсегда, или пока он или она не превзойдет его и не возникнет потребность в новом имени. Честь получения нового имени, а равное бесчестие, когда получивший его не оправдывает возлагавшихся на него надежд, есть ничто иное, как исключительная привилегия японцев. На каждом этапе жизни человек в Японии имеет свое прозвище, а буддисты — даже посмертное имя, с которым они ложатся в гроб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 Кикугоро VI, знаменитый актер школы Оноуэ, однако для иностранца происхождение прозвища остается загадкой. Наконец, дополнительную специфику японским именам придает орфография, известная как самая прекрасная и самая сложная среди всех языков мира. Дело в том, что иероглифы, а их в обычном имени может быть от трех до пяти,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 Нужно иметь в виду, что по японским культурным традициям оно передает ее характер, нынешнее положение, служит ее письменным изображением и сверх всего отражает ее общественный вес. Итигику, младшая сестра Итиуме. У десяти из шестидесяти пяти гейш общины Понтоте на первом месте в имени стоит идиограмма, «Ити». Сам иероглиф означает «рынок» или «город», но в имени имеет другое значение. Это не случайные совпадения, и мое имя Итигику было дано мне не просто так. Слог «Ити» как неизменный начальный элемент профессионального псевдонима гейши обозначает родственную взаимосвязь внутри определенной группы гейш в данной местности. Подобно правилам родословной преемственности, имена, начинающиеся на Ити, восходят к конкретной женщине, Итико, основавшей здесь в 1916 году чайный домик Дай-Ити. Итико, по существу, самое могущественное и престижное в этом семействе имен. Оно передается следующей гейше только после смерти той, кто это имя носит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 очень распространен в Японии. Что касается имен собственных у людей, то общие иероглифы означают преемственность или общность по предпринимательскому делу. В итоге получилось слово «дай идтий», что означает «первый», «номер один». Очень удачное название для предприятия. И Итико воспользовалась своим шансом. И в самом деле ее заведение – может называться первым номером в истории Пантатё, поскольку в его стенах прошли обучение многие гейши, в том числе и я. У Итико было 13 младших сестер Итийо, Итифуку, Итию, Итиюми, Итияко, Итирё, Итиэй, Итимару, Итико, Итицо, Итикото, Итигику и Ититаро.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 Здесь не припомнят другую гейшу, у которой было бы столько младших сестер, как у Итико. Сейчас хорошо, если у гейши есть хотя бы одна. Из тринадцати сестер Итико лишь у одной имелось продолжение в следующем поколении. Гейша Итирё имела двух сестричек Итимомо и Итиуме, Ити персик и Итислива. У Итиуме Это была Итеуме первая, сестер не было, а у Итеумомо их было пять. Одна из них стала Итико вторая. К тому времени первая Итико уже распростилась со своим ремеслом и обзавелась «Дай идти». Ее прозвище таким образом освободилось, и его могли дать другой гейше. Имя получила девушка, обещавшая стать выдающейся танцовщицей. Итико вторая в свою очередь, имела двух сестер. Одна из них по прозвищу Итисоме воспитала 11 младших сестер, почти как первая Итико. Одна из них стала Итико III, когда Итико вторая в 20 с небольшим лет вышла замуж за важного токийского чиновника. Вторая с прозвищем Итисен стала старшей сестрой Итиоме, уже третьей по счету. Именно эту молодую гейшу, неугомонную хохотушку, прыскающую смехом по любому поводу, сочли самой подходящей старшей сестрой для невесть, откуда взявшейся, гейши-американки. В Японии, где я жила еще ребенком, меня все звали кикуко от кико что значит хризантема, с добавлением уменьшительного суффикса «ко». Когда было решено назначить мне в старшие сестры Итиуме автоматически определился первый слог моего прозвища. Им стал, конечно, слог Ити, к чему добавилось мое собственное Кико, Итигико. Так появилась гейша Итигико. Между прочим, Итигико третья, младшая сестра Итиуме. Избирательное сродство. сестренство Главный принцип формирования общины гейш- Что значит быть сестрами? Прежде всего, гейши считаются не просто сестрами, а либо старшими, либо младшими. Понятие сестры у японцев совершенно не содержит ощущения единородного равенства в коллективе или группе, но в нем очень сильно значение старшинства и подчинения. В системе отношений, определяемых понятиями семейного порядка,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 выделяется среди других особой спецификой. В более распространенной форме таких объединений, основанных на так называемом ритуальном сродстве, душой и центром сообщества считается оябун, играющий роль родителя. Этот человек, чаще всего в такой роли выступает мужчина, возглавляет кобун, тех, кто выступает в роли детей. В таких группах, парит строгая иерархия, они являются по существу авторитарными. Здесь братство вытекает из отношений, строящихся на авторитете старших и подчинении младших. Отличие с родства гейш заключено в главенстве именно сестренства, Хотя преобладающее большинство мам, являющихся хозяйками чайных домиков, имеет большой вес в повседневной жизни гейш, Их положение совсем неадекватно единовластию и могуществу Оябуна. В общинах Гейш нет той командной пирамиды власти, какая существует в других группах и ритуального сродства. Мамы, дочери и сестры у Гейш связаны иными отношениями. Каждая пара участников этих отношений близка по-своему и не является частью целого. Сестры, к примеру, могут иметь разных мам, как было у нас с Эйтиуме. Хотя главный элемент в сестринстве гейш — это соблюдение старшинства, для наших представительниц профессии здесь важнее способность к сопереживанию, лояльность и чувство товарищества между сестрами. Онэсан ожидает от младшей сестры почтительного отношения, но никогда не станет тиранить подопечную и требовать подчинения. В идеальном случае старшая сестра одновременно наставница и подруга. Никого не интересует, кто кому и кем приходится. Важно другое — духовная близость и взаимная симпатия двух женщин, становящихся сестрами-гейшами. Чтобы не служило мотивом избрания в сестры, решающим моментом сближения двух женщин — является их психологическая совместимость. Положение девушки, решившей стать гейшей, схоже с положением невесты, покидающей родительский дом и переходящей жить в дом мужа. Конечно, схожесть неполная, но в положении старшей сестры много общего с ролью жениха, а младшей с ролью невесты. Новая гейша оставляет родной дом и поселяется в другом, хозяйку которого будет впредь называть «мамой». Она вступает в подчинение крайне совершенно неизвестной ей женщине, которая становится для нее родней, старшей сестрой. Наконец, от ученицы ожидают полной преданности новой семье и расставания с прежней. Сходство между сестринством гейш и помолвкой жениха и невесты не случайно, совершенно явственно Оно проявляется в церемонии установления сестринских отношений и связей. Трижды из трех чашечек. Кульминацией традиционной в Японии свадебной церемонии служит момент, когда жених и невеста делают по три глотка саке из трех лакированных чашечек. Обряд с чашечками называется «сан-сан-кудо» трижды по три – девять раз» что, собственно, и несет в себе понятие «вступление в брак». Многие воспринимают сансан -сан кудо как бракосочетание мужчины и женщины, но на самом деле значение выражения значительно шире. Совершение обряда саке устанавливает тесную гласную связь между двумя людьми, которые, как у нас, так и у японцев, до того момента считались чужими. Теперь они родня».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 И то же выражение используется при заключении Сестринского союза. «Н» означает «связь людей», более искусственную по характеру, нежели родственные отношения. У буддистов «Н», иначе говоря, «карма», выходит за пределы человеческих связей. Но в повседневном обиходе, говоря о наличии «Н» между людьми, японцы не обязательно подразумевают метафизическую подоплеку. Если у вас с кем-то существует «эн», это означает некую духовную близость. Вы поднимаетесь на ступень выше, когда образуете связь «эн-мусуби», что устанавливает узы, разорвать которые непросто. Когда двое таких людей расходятся, связь не просто заканчивается, она должна быть разрушена «эн-о-киру». Подобными вещами в Японии не шутят поэтому у нас с Итеуме ритуала породнения не было. Причины, побудившие меня вступить в общество гейш, ни для кого не были секретом. Все понимали, что я не собираюсь навсегда оставаться гейшей. Итеуме стала моей старшей сестрой из чисто практических соображений, и совершить обряд с чашечками саке мы не могли. Это было бы профанацией. Пока я была в Понтотео, Другие дебютантки не появлялись, и церемонию вступления в ряды гейш я наблюдала в другой общине. В начале июня меня пригласили на такую скромную для узкого круга людей церемонию в общине Ханамати под названием Камиси Текен, приютившейся в северо-западном углу киото за храмом Китано среди ткацких мастерских Нисидзин в этой общине вдалеке от городского центра нет баров с неоновыми огнями и старомодные чайные домики не имеют конкурентов там словно оказываешься в прошлом веке что касается гейш комиссити кэн то по мнению многих они много скромнее своих коллег из гиона и пантатте я пришла туда посмотреть как гейша кацукио завяжет узел сестренства с новой гейшей, которой будет дано имя Кацуфуку. В свои 22 года дебютантка уже была стара для Майко и получала звание полноправной гейши. Отец Кацуфуку, как я слышала, был высокопоставленным полицейским чиновником. Поначалу он возражал против того, чтобы дочь стала гейшей, но в конце концов она его упросила, и он нехотя согласился. Кацуфуку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 Гейша поставила ее на место. Служанка перенесла подставку к Ацуфуку. Та повторила все движения будущей старшей сестры, а когда поднесла чашечку к губам, закрыла глаза. За окном был солнечный день, но в комнате стоял полумрак, и силуэт Ацуфуку на фоне темной стены выглядел образцом классического японского изящества. Однако загорелые руки новенькой поднятые к лицу, словно вылепленному из гипса, выглядели чужеродными. Затем чашечки вернулись к ацуке которая в три глотка опорожнила среднюю из них. Как жених на свадьбе, который у японцев считается на празднестве хозяином и главным лицом, выпивает свадебную чашу первым, а невеста за ним следом, так старшая сестра первой берет в руки чашечки саке. Таким же порядком Кацуфуку перешла средняя чашечка, а за ней и самая большая. После этого Кацукиё покинула свое место у Алькова и опустилась рядом с младшей сестрой у другой стены. Уже как сестры, они обменялись чашечками саке с Акасан и с Кацуханой. На свадьбе невеста подает саке родителям жениха, показывая, что принимает обычаи и правила их дома. Вся процедура не заняла и пятнадцати минут. Так, распив из трех чашечек кувшин рисовой водки, Кацуфуку вступила в общину гейш. После церемонии посвящения в гейше, ее участницы пригласили меня на завтрак, где подавался особый красный рис, которым в Японии отмечают всякое торжественное событие. Мы поднялись в светлый полный воздухозал,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 Поскольку существует церемония посвящения в гейши, есть ритуал и обратного свойства. Обряд, хики и ваи, выход из торжества. В прошлом проводился в официальных общинах гейш лишь после того, как все долги куртизанки выплачены ею самой или ее щедрым патроном. Только в этом случае ей разрешалось вернуться в большое общество. Теперь такое выражение... Используется при уходе гейши из своего круга по любой причине, чаще всего в силу замужества, поступления на другую работу или по воле ее патрона. Как же освобождаются от уз, скрепленных девятью глотками рисовой водки? Делается это с помощью вареного риса. Согласно существующему у гейш этикету, покидающая общину женщина –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 путем такой грациозной церемонии. Минараи. Обучение наблюдением и подражанием. Старшая сестра служит образцом для младшей и обязана научить ее всем тонкостям должного поведения гейши. Хотя всякая старшая гейша вправе показывать новенькой, как ей следует себя вести, главным примером в обучении Минараи — является старшая сестра. В Пантотё большинство майко не закреплены за определенными чайными домиками. Обучение они проходят в Минара и Дзая, учебном чайном домике, откуда происходит их старшая сестра. Этим, в частности, объясняется и сам выбор наставницы. По той же причине практически все гейши Пантотё, линии ИТИ прошли обучение в чайном домике, дай идти. Обучение на примере раньше означало постепенное освоение ремесла гейш простым погружением в их среду. Так повелось с тех времен, когда воспитание гейши начиналось в возрасте 10-12 лет. Еще девочками их определяли в услужение в чайный домик, где они набирались необходимых знаний, наблюдая за старшими женщинами. Зачастую им приходилось трудно. Но считалось, что талика страданий делает из девочки-подростка сильную женщину и хорошую гейшу. Долгие часы тяжкого труда, напряженные уроки танца и игры на сями являлись для учениц строгим правилом. В большинстве случаев обращение с ними было самое жесткое, если не сказать большего. Как же все изменилось ныне! Владелицы чайных домиков теперь озабочены поиском девушек, которые хотели бы пойти в майко и гейши. Мамы очень стараются не отпугнуть учениц излишней требовательностью. Да и какая там требовательность? Тех, кто готовится к дебюту в качестве майко или гейши, их мамы, клиенты и старшие сестры всячески балуют. Пытаясь заинтересовать девочек, мамы еще до полноценного вступления в общину одевают их в наряд майко и водят на вечера, куда приглашаются популярные артисты или знаменитости из театра «Кабуки». Владелицы заведений рассчитывают, что девочки увлекутся звездами экрана и сцены и предвзятое мнение о ремесле гейши рассеется. Новенькие и еще успеют познакомиться со скукой банкетов и надоедливостью клиентов, а сначала – Им надо показать привлекательные стороны жизни гейши. Ититаро, гейша старой школы, такое баловство современных майко считает постыдным. Ей сейчас 80 лет. Она давно оставила ремесло и теперь владеет чайным домиком на Кагава в Понтоте. Под именем Ититаро она была одной из младших сестер самой первой Итико. Она считает, что современные гейши Растеряли хорошие манеры. В их выступлениях уже нет былого артистизма. Они разучились культурно разговаривать. У молодежи и в зачатке нет ни чувства ответственности, ни должного уважения к старикам. «Они думают только о себе», — заключает она, постукивая при каждом слове длинной трубкой о край пепельницы. Молодые гейши между собой называют ее старой ворчуньей, и антиквариатом из-за ее старомодной трубки и вечного недовольства охотников переносить страдания ради искусства в наши дни отыскать не так-то просто. Если у женщины на макушке есть совершенно круглая маленькая проплешина, это верный знак того, что в юности она была майко у моей окасан, хозяйки мицубы, имеется таковая, и она называет её Медаль почета Майко. Такая плешка образуется от постоянного завязывания волос на макушке в узел, который служит основой для прически Майко. С годами волосы там выпадают, а новые не отрастают. В повседневной прическе моей Окасан проплешина тщательно спрятана, и о ее существовании знает лишь парикмахер. Когда Окасан посещает салон красоты В других городах Японии она непременно похвастается перед косметичкой своей медалью почета, которая свидетельствует о тяготах обучения. Единственный раз Плешка доставила ей неприятные чувства во время поездки во Францию, когда окасан не смогла толком объяснить ее происхождение французской парикмахерши. Бывшая гейша страшно переживала, что француженка сочтет ее лысеющей. Нынче едва ли найдется бывшая майко с такой же отметиной. Их шевелюры теперь в полной безопасности, потому что девушки начинают работу в 17, а не в 12-13 лет, как раньше. Хотя, по мнению Ититаро, это лишнее свидетельство умирания искусства гейши с точки зрения более современных японцев. Дело Майко и Гейш по-прежнему заслуживает уважения и восхищения.